«Могу ли я получить разрешение у своего хозяина?» — хрипло поинтересовалась Эвелина. Делион едва успел сесть в кресло и придвинуть к себе очередную книгу. «Попробуй!» — удивленно поднял брови мужчина и с интересом посмотрел на девушку. «Я бы хотел иметь возможность, хоть иногда тренироваться во дворе», — глухо попросила она. «С мечом?» — уточнил Делеон и, не дожидаясь ответа, поинтересовался. «Бог не беспокоит?» «Нет», — солгала Эвелина и тут же поправилась, увидев, каким недобрым блеском сверкнули глаза ее хозяина. «Не настолько, чтобы обращать на это внимание». «Хорошо. Только под моим наблюдением. Знаешь ли, «Раны от когтей перекидыша долго не заживают, можно сказать, до самого превращения. Так что я хочу быть уверен, что ты не умрешь от потери крови», пожал плечами мужчина, вновь пододвигая книгу к себе. «Еще что-нибудь?» «Да», — осмелев кивнула чужачка. «Могу ли я тоже читать вместе с вами? Пожалуйста». На этот раз Далеон молчал намного дольше, словно прикидывая в уме, не наказать ли свою тень за такую наглость. — А ты поймешь трактаты, написанные древними? — наконец с легкой усмешкой переспросил он. — У меня в библиотеке нет трудов на всеобщем языке. Насколько я помню, в Академии искусству понимать забытые наречия не учат. В детстве я... Именно по таким книгам постигала азы магии, смущенно пояснила девушка. У моей наставницы практически не было рукописей современности. Ну ладно, хмыкнул мужчина. Прошу, весь мой кабинет в твоём распоряжении. Спасибо, почтительно наклонила голову чужачка. И тут же обернулась, пристально изучая корешки старинных фолиантов. Время до обеда пролетело незаметно. Девушка полностью погрузилась в изучение трактата о целебных травах, даже не замечая, как за ней внимательно наблюдает гончая. Делеон ни разу не перевернул страницу своей книги, следя за тем, как чужачка беззвучно шевелит губами, мысленно проговаривая слова заклинаний. Эвелина вздохнула, с сожалением, когда пришла пора спускаться к трапезе. Она торопливо проглотила свою скромную порцию и замерла, блестящими от радости глазами, смотря на то, как обедает ее хозяин. Все ее мысли сейчас были о том, чтобы побыстрее вернуться в библиотеку. Наконец-то в ее жизни наступила более-менее благоприятная полоса. Да Леон, будто не замечая нетерпения своей тени, неторопливо наслаждался обедом, изредка переговариваясь с Ирой. Та вновь была в излюбленном алом наряде, который выгодно подчеркивал белизну ее кожи. — Дорогой, надеюсь, ты сегодня освободишься пораньше? — жманно протянула женщина. — Я постараюсь, — улыбнулся мужчина. — Ты уже готова? «Завтра к нам прибывают младшие гончие». «Опять суматоха начнется», — недовольно пробурчала Ира и кинула осторожный взгляд на Эвелину. «Кстати, ты уже придумал, как представить им свою новую тень?»